Глава пятнадцатая Прошло немало дней, в течение которых я вела себя тише воды, ниже травы, испытывая нешуточные подозрения на собственный счёт и надеясь, что память будет потихоньку возвращаться. К сожалению, а может и к счастью, этого не происходило. Но и министерские инквизиторы по мою душу тоже не являлись, что не могло не радовать. Я продолжала учиться в академии, делая вид, что ничем не отличаюсь от обычных адептов, хотя каждое новое занятие у магистра Анхеля давало понять, что все это ложь, я отличаюсь и очень сильно. Магия хаоса давалась мне так легко, словно я была рождена использовать именно ее. Если остальные мои одногруппники учились управлять огнем или льдом, изредка искажая эти древние силы хаоса, то у меня магия Кириса и Чарис получалась гораздо хуже. То ли дело Аргениан. С этим темным первобогом проблем не было. И я бы радовалась, что у меня хоть что-то выходит и думать забыла о неудачах, если бы магия ржавого бога не сводила с ума. Впрочем, с тех пор, как стал ясен смысл и назначение моего таинственного амулета, шеи я его уже не снимала, и колдовала значительно спокойнее, чем прежде. Когда другие адепты, например, зачаровывали снежный жгут, искажая его запрещенными символами, я делала то же самое чистой магией хаоса. По моему желанию, коричнево-красная беспорядочная магия преобразовывалась в лёд, и никто не мог распознать, что колдую я чистой запретной силой. Хаос был пластичен, а его чуть сладковатый, пряный запах Так явно не ощущал никто, кроме меня и ангеля. Каждый раз, когда я нарушала структуру колдовства, магистр смотрел на меня чёрными, как ночь, глазами и молчал. Но мне было понятно и без слов. Он всё понимал и всё видел, единственный из всех, но он не говорил ни слова. А я молча опускала взгляд и делала вид, что ничего ужасного не происходит. Только сжимала под платьем таинственный амулет, который каждый раз нагревался, теперь уже совершенно точно давая мне понять, что происходит. Он брал удар на себя. Откат сумасшествия терялся где-то в недрах тёмно-красного камня, пульсирующего словно живое сердце. Дело шло к лету. Тому недолгому и не слишком тёплому лету, какое только и бывает в королевстве мхов и облаков. Сегодня был выходной день. С самого утра густые клубы тумана накрыли высокие шпили Академии чаромастерства. И, и даже невысокий особнячок магистра Анхеля погрузился в прохладное белое марево, сквозь которое уже начинало проглядывать солнце. Я редко выходила за территорию Академии, потому что не испытывала ни малейшего желания оказаться в одиночестве на чужой территории. Там, где могут оказаться люди из министерства, другие колдуны, умеющий отслеживать незаконное использование хаоса. Мне ещё рано было в тюрьму, а официально использовать силу Аргениана, как анхель, я пока не имела права. Однако сегодня ночью мне приснилось дивное озеро, которое, судя по моим воспоминаниям, находилось как раз здесь, неподалёку, на опушке леса, буквально в нескольких километрах от Академии. Радостно спрыгнув со своей подвешенной к потолку кровати, я оделась и, наскоро завязав волосы в хвост, поторопилась прочь из дома магистра. «Анхелю сообщать о своей прогулке я не стала, тем более что у нас с рыжим котиком сложился тайный способ позвать друг друга в случае необходимости. Я, признаться, побаивалась высовываться в одиночестве даже на озеро, а Марсель уже показал себя прекрасным спутником и провожатым. В общем, выскользнув за дверь магистерского дома, Я пробежалась по узким дорожкам Академии до ближайшего куста красного шиповника и скрылась в тени колючих веток. Туман был мне на руку, да и раннее утро тоже. Я всё ещё пыталась обнаружить способ, с помощью которого Анхель следил за мной, но пока безуспешно. Оставалось надеяться, что в таком тумане меня будет найти гораздо сложнее. Сорвав с куста один мясистый зелёный лист, я скрутила его в трубочку, сжала в ладони и дунула в кулак. Хаос сорвался с губ вместе с воздухом, и уже через мгновение у меня в руке сидела маленькая зелёная бабочка. Анхель говорил, что практически не существует фриксов, способных летать. Именно поэтому моя постель была подвешена к потолку, чтобы избежать встречи с ползающими. Однако мне удалось создать летающего фрикса с первого раза. Когда я показала фокус Марселю, он был в восторге. Повторить его ему не удалось, сколько он не пытался, да и мне было трудно объяснить, что кроме хаоса я не использовала ничего другого. Ни льда, ни огня. Приходилось лгать, что это какая-то особая способность, которую так просто не постичь. Марсель, конечно, не дурак, но, кажется, поверил. С тех пор я запускала бабочку в моменты, когда было необходимо найти друга. А он, увидев посланницу, приходил на место встречи. Вот и сейчас не прошло и десятка минут, как под моим розовым кустом уже стоял запыхавшийся котик в своём львином обличье. Мгновение, и котик превратился в рослого парня лет двадцати пяти с густой шевелюрой, заплетённой в сотни маленьких косичек. — Ты чего тут делаешь такую рань? — выдохнул он, и его дыхание выровнялось. Я даже позавидовала. «Это ж надо пробежать такое расстояние и совсем не запыхаться!» Марсель жил в трёхэтажном особняке в ста метрах от Академии. «Близко, но не настолько же!» «Хочу на озеро!» — безапелляционно выдала я, подмигнув рыжику. «Мне кажется, это утро просто отлично подойдёт для купания. Смотри, какая жара!» Марсель сдвинул брови и поднял взгляд к заболоченному небу, которое было не разглядеть из-за густого прохладного тумана. Он посмотрел на меня и неожиданно рассмеялся. «Согласен». Бросил он в итоге, по-свойски хлопнув меня по плечу. Котик всегда понимал меня с полуслова. Дорога заняла не больше четверти часа, и всё время, что мы шли сперва вдоль забора Академии, а затем по пустынному полю к капушке леса, Я невольно вспоминала путь, которым когда-то, похоже, ходила очень часто. Пахло влажной травой и свежим туманным утром. И, несмотря на лёгкую промозглость воздуха, я вовсе не чувствовала холода. На душе было как-то подозрительно хорошо. «Итак, ты не передумала съезжать от изверга?» — спросил в привычной своей манере Марсель. Он почему-то решил, что душечка изводит меня всеми доступными способами. И жить с ним мне вот-вот должно надоесть. Впрочем, если вспомнить, как анхель разговаривал со всеми, кто входил в небольшой круг его общения, становилось ясно, что добровольно жить с магистром стал бы только откровенный мазохист. Я усмехнулась. Вообще, кроме Марселя, никто в академию больше не знал о моём временном местопребывании. Иначе и слухи бы пошли, и ссоры, и чего похуже. Но котику я от чего то доверяла. Может быть, потому что он периодически давал мне чесать себя за пушистым, огненно-рыжим кошачьим ухом? Даже не знаю. «Где же, по-твоему, я могу жить, если не у магистра?» — спросила я, перепрыгивая кочку, с которой одновременно слетало три стрекозы. Дивное утро. «Если у тебя недостаточно средств для того, чтобы жить в гостинице, я вполне могу предоставить тебе одну из наших гостевых комнат. У меня огромный дом». «Никаких проблем?» Я взглянула на Рыжика. Он демонстративно смотрел перед собой. Хотя, клянусь усами, тот же Адельбер уже радостно бы мне подмигивал. «И твой отец, конечно, будет только рад, не так ли?» Иронично уточнила я. «Безусловно», — ответил Марсель, снова глядя на меня. «И кем же я буду числиться у вас в гостях, котик?» Котик выдержал паузу. «Моей коллегой по ремеслу», — проговорил наконец, направив на меня спокойный взгляд. «Нет, ну какая выдержка!» И слова-то как хорошо подобрал. «Коллега по ремеслу!» но ну гениально же!» Я фыркнула. «Мы пока всего лишь первокурсники. Какие коллеги!» «Какое ремесло!» «Может, нас выгонят к фриксовым бабушкам через семестр?» «Это дело не меняет», — пожал плечами Марсель. «И вообще, я наследник рода и вполне имею право распоряжаться особняком и гостевыми комнатами так, как посчитаю нужным», — нахмурился он. «Не понимаю, почему тебя это удивляет?» «Похоже, я зацепила чьи-то благородные чувства. Надо же, какая неприятность!» «Марселюшка!» — пропела я, и парень повернул ко мне рыжую голову. Его взгляд мгновенно потеплел. Рано радуется пушистой. Ты же не планируешь представлять меня своей девушкой, правда? По смуглому с лёгким персиковым оттенком лицу парня пошёл румянец. И едва он собрался ответить, как я продолжила. Потому что в ином случае благородной Шелли не пристала жить в доме мужчины без официальной на то причины. Как ты считаешь? Марсель поджал губы. Эти правила давно устарели, Лунарис. Ты живёшь в прошлом веке. То есть я старая? Ты на это намекаешь? Притворно возмутилась я. Что? Нет, конечно. То есть ты думаешь, что я древняя кошёлка, и из меня как пить дать, песок сыплется, раз я живу по забытым правилам? Да откуда ты это взяла? Покраснел котик, а я всё не унималась. «Вот так и узнаёшь о друге много нового!» Ахнула я, закатив глаза и притворно расстроившись. «Какое нелепое разочарование!» «Лунарис!» «Вот так и разбиваются мечты!» «Лунарис!» А я уже видела впереди то самое озеро, что мне пришло во сне. И не глядя на ошеломлённого Марселя, до которого, похоже, только сейчас начало доходить, что я шучу, побежала вперёд. Тихо посмеиваясь, безупречная водяная гладь простиралась далеко-далеко вперёд, и над ровной поверхностью разливался густой белый туман, словно полотно. Сквозь него уже проглядывали яркие лучи утреннего солнца, но почему-то марево не спешила рассеиваться. — Ты издеваешься, да? — раздалось мне в спину, и я всё же громко рассмеялась. — Придётся отомстить вам за это, Шелли Лунарис. — весело добавил Марсель. — Берегитесь! Я на ходу сбросила с себя платье и осталась в одной нательной сорочке. Прыгнула в воду и поплыла. Сзади раздался характерный плюх. Котику не понадобилось много времени, чтобы раздеться и последовать за мной. Я повернула голову назад и заметила, что за мной плывёт вовсе не человек, а огромный чёрно-рыжий лев. Конечно, так ещё проще. Это был сюрприз, заставивший меня ахнуть и прибавить скорости. Как ни странно, лев плыл гораздо быстрее меня, как огромная огненная акула. «Эй, так нечестно!» — воскликнула я возмущённо, но всё равно хохоча. И ещё прибавила скорости. Оказалось, что плаваю я отменно, Не намного медленнее, чем прирождённый хищник. Однако Марсель всё равно догнал меня примерно на середине озера, И когда я уже думала, что на меня вот-вот ляжет огромная мокрая лапа, а то и клыкастая морда, вдруг почувствовала, как под водой меня обхватывают мощные мужские руки. «Попалась, кошечка!» Фыркнул котик, выныривая из-под воды и разбрызгивая вокруг мокрые сверкающие искры. Рыжая шевелюра примялась и облепила плечи, но всё равно её не стало намного меньше. Марсель был похож на водяного принца. Солнце вышло из-за тучи, рассеивая туман, играя золотом в волосах и брызгах. Котик смеялся, и что-то горело в его диких, жёлтых глазах. Во мне тоже что-то горело. — Не боишься, что кошечка от испуга утопит тебя? — хмыкнула я, невольно положив руки на мучные плечи. По сравнению с холодной водой, кожа Марселя была горячей, Словно под ней кипел огонь. «Не боюсь», — усмехнулся Рыжик. «А ты не боишься, что под водой схватит тебя за мягкие места какая-нибудь голодная рыбина?» «За мягкие места?» Не сдержала я смех. «У меня нет таких. Только мышцы, твёрдые, как королевский гранит». «Это у тебя-то гранит», — хмыкнул Марсель. «У девочек так не бывает». Вырвалась из захвата и отплыла на несколько метров. «Давай поспорим. Кто быстрее доплывёт вон до того островка лилий, тот и победил. А кто доплывёт вторым, тот и девочка». С мрачным предвкушением проговорила я. Марсель фыркнул, явно чувствуя, что вот-вот победит. Но не успел он ничего ответить, как я добавила. «Только без перекидывания в кота. Иначе это нечестно». В теле льва у тебя мышц больше, чем во мне веса целиком. Вместе с костями, гранитом и всей магией. Марсель усмехнулся в ответ. Я обгоню тебя в любом случае, киса. Самоуверенно бросил он. Только давай сделаем заплыв поинтереснее. Интереснее? Уточнила я. Что-то внутри меня хотело поиграть. Любила это дело. Марсель кивнул. Проигравшая девочка исполняет желание победителя. «Идёт?» Я склонила голову набок пари было то ещё. Следовало бы отказаться. Кто знает, что взбредёт в голову этому шальному коту. Заставит кукарекать голышом на главной башне Академии. И что тогда делать? Но азарт внутри меня уже не позволял отказаться. Фифа заточила когти и поставила усы торчком. «Годится» припечатала я, прищурившись на солнце, что становилось всё ярче. «Готовься проиграть, девочка!» И поплыла вперёд. Я не должна была проиграть. Понимание этого простого факта жгло сильнее яда цикуты. И проще остаться без хвоста, чем в итоге нарваться на такой позор. Я плыла так быстро, как ещё никогда до этого. Хотя что я там помню своего прошлого? Да ничего окошка «Фифа» и вовсе плавать терпеть не могла. Но чем быстрее руки рассекали безупречную холодную водяную гладь, тем ярче что-то пульсировало внутри. Казалось, весь окружающий мир сузился до одной полоски пути, по которому следовало моё тело. Даже свет начал приобретать какой-то смутный оттенок, будто само солнце над головой изменилось и стало вовсе не жёлтым. Мне было хорошо. Будто я плавала здесь всю свою жизнь. Хотелось смеяться. И лишь оказавшись в нескольких метрах от вожделенного островка с цветами, я поняла, что амулет на груди под сорочкой стал подозрительно тёплым. «Ты стартовала раньше времени!» — раздался за спиной голос Марселя. «Очень близко». «И всё равно я тебя догоню, хитрая кошка». Я вдруг подумала, что это ты впрямь может воплотить в жизни своё обещание. Слишком сильным было его тренированное хищное тело. А я не планировала проигрывать. В крови горел огонь. И тут же в голове созрел коротенький хитрый план. Островок с лилиями с левой стороны украшало старое сухое дерево, торчащее прямо из воды, словно скукоженная рука мертвеца. Похоже, под островком водорослей совсем рядом было дно. Вероятно, озеро в этом месте теряло глубину и очень сильно. Если не подумать об этом заранее, то, наткнувшись на препятствие, на миг придётся замешкаться. «Плывём до конца островка!» — бросила я, сделав последний рывок, огибая дерево. Ладони горели, рассекая воду, как два кинжала. Со стороны казалось, что я делаю совершенно лишнее телодвижения увеличиваю дорогу до победы, Но что-то другое во мне пульсировало жаждой охоты, словно я пытаюсь увести добычу подальше, запутать, чтобы поймать её и победить. Марсель ничего не ответил, видимо, был сильно занят примерно тем же, чем и я. Вот только едва он оказался в черте островка, который я сознательно огибала по кругу, как у меня аж сердце к горлу подскочило. Я бросила короткий взгляд через плечо, и ухмыльнулась, проведя рукой по поверхности воды. И в тот же миг в воздухе пошла мелкая рябь. Озеро тихо вздохнуло, словно было живым, и все растения маленького островка незримо зашевелились. Но со стороны этого никак не было видно. Лишь длинные стебли под прозрачной синевой начали изгибаться, хватать за ноги пловца, что невольно оказался внутри. Марсель запутался. «Я победила!» — воскликнула, задрав руки к небу, оказавшись первой на финишной линии цветов. «Это было нечестно!» — хмыкнул рыжик, старательно избавляясь от растений, которых словно от чего-то стало больше. «Я увяз тут, как рыба в сетях! Это не считается!» Возмущённо отбросил он от себя толстый и мокрый лист. «Всё честно. Сам виноват. Я же доплыла без проблем». Ухмыльнулась я, сложив руки на груди. «Просто ты, маленькая девочка, вот и всё». Я тихо посмеивалась, незаметно шевеля пальцами, с которых срывался хаос. Магия оседала на воде и успокаивала растения. Они расслаблялись так, словно никогда и не приходили в движение. А у меня клокотало внутри и странно тянуло. Словно я что-то не доделала. Но я же доделала. Победа осталась за мной. «А это самое главное!» Марсель встал возле сухого дерева, прямо посреди озера, ухмыляясь и глядя на меня, как водяное изваяние. «Хорошо так и быть, ты победила!» Нехотя бросил парень. «Но если кто-то спросит, то этого не было, так и знай. Я буду всё отрицать!» Хмыкнул он. Нас разделяло пара метров, и я стала медленно подплывать к нему, уже мысленно успокаиваясь после гонки и придумывая страшную расправу над котиком. Расправу, которую загадаю в качестве собственного желания. Это должно было оказаться чем-то ужасно смешным. Или я не шкодная кошечка Фифа? Окружающий мир начал потихоньку возвращать былые краски. Но едва я оказалась в от рыжика, как тот тихо зашипел и отдёрнул руку от сухого дерева, торчащего из воды. «Фрикс! Колючее какое!» Бросил он, подняв ладонь ко рту и тут же убрав. В озеро упала капля крови, смешанная с водой, и снова солнце словно изменило цвет. Я медленно приблизилась к Марселю с чётким намерением помочь. Может быть, хотя бы удостовериться что рана не слишком глубокая, но едва оказалась рядом с ним. Как что-то пошло не так. «Дай посмотреть!» Бросила я, обхватив его за запястье и притянув руку к себе. Едва наши ладони соприкоснулись, как меня словно ударило током. Пронзило насквозь, а амулет на груди начал нагреваться сильнее. Голова стала туманной и пустой, и мне понадобилось не меньше полминуты, чтобы заметить, как лицо Марселя побледнело и лицо исказило судорога то ли боли, то ли чего-то очень неприятного. Я опустила взгляд с его лица на наши руки и поняла, что творится какая-то ужасная ерунда. Моя кисть была окутана туманом хаоса, который, как живой, стремился к крохотной ранее рыжика. «Ну, ты посмотрела?» — выдохнул парень тогда. «Ничего ужасного, поплыли обратно, а то что-то мне здесь резко разонравилось». И стало ясно, что он не видит происходящего. Я резко одёрнула руку, и хаос исчез. Лицо котика медленно возвращалось к нормальным краскам. «Прекрасно!» Выдохнула я тихо, невольно пряча руки за спиной. Меня трясло. Я опустилась в воду по шею, чтобы это не стало заметным, и быстро поплыла к берегу. «Эй, я больше не собираюсь тебя догонять! Уела ты меня, Лунарис! Погоди, я признаю, что круче тебя только горы!» С вымоченной улыбкой проговорил Марсель и всё-таки догнал меня. Так мы и добрались до берега, бок о бок, но я не сумела выдавить из себя ни слова. Мы сидели на берегу и обсыхали, а я обхватила колени и всё пыталась подавить дрожь. Марсель что-то непринуждённо болтал, подставляя лицо утреннему солнцу, которое становилось всё ярче. Туман почти совсем исчез, и только над хрустальной водяной гладью Будто, вопреки всему, ещё стелился сизый дымок. Словно озеро имело собственную жизнь. Я глядела на свои пальцы, сжимая и разжимая их, словно от этого могло что-то измениться. Словно я перестала быть тем, кто я есть. Или память в очередной раз сотрётся. Но она не стиралась. А я была колдуньей хаоса, которая умела пить чужую жизнь. Вот в чём заключалась особенность моей силы. Вот почему я была опасна, и, возможно, именно поэтому много лет назад меня и пытались сжечь на костре. Но что это за сила такая? Откуда она взялась? И все ли маги хаоса способны на подобное? Создавалось впечатление, что всё же не все, раз Марсель даже не понял, что произошло. — Как ты думаешь? — донёсся до меня вдруг голос Рыжика, который сидел совсем рядом. И выжидающе заглядывала мне в глаза. Я отвернулась, словно он мог прочесть в них правду. Что я чудовище. Что? Выдохнула я, понятия не имея, о чём он говорил всё это время. Я говорю, как ты думаешь? Может, будем приходить сюда каждое утро перед занятиями? Мне понравилось. И я удивляюсь, почему не знал об этом месте раньше. Продолжал он, запихнув в рот травинку. Вот таким Марсель выглядел ужасно мило как-то даже по-домашнему, эдакий большой кот, решивший немного отдохнуть и понежиться на солнышке. А я, к сожалению, размышляла лишь о том, что этот со всех сторон хороший парень не должен узнать обо мне правду, ни капли правды. — Не думаю, что это хорошая идея, — ответила между тем, отвернувшись. — Почему? — искренне изумился Марсель думая что однажды я всё-таки обгоню тебя?» Усмехнулся он. но «Ну так не бойся. Я готов пообещать, что не стану даже пытаться. Будешь абсолютным победителем». «Не думаю, потому что и погода для плавания, откровенно говоря, не самая хорошая». Поёжилась я, делая вид, что замерзаю, хотя ничего подобного не происходило и близко. Магия грела изнутри. «И перед занятиями я люблю поспать, Шельер Марсель». «Ну до чего ты скучная, киса?» Фыркнул он с улыбкой, совсем покошачье. «Я скучная?» Ахнула я возмущённо в полной уверенности, что вот-вот встану и демонстративно двинусь в сторону дома. Не потому что ужасно оскорбилась, хотя Марселю не помешает думать именно так, а потому что уже пора возвращаться заодно проверить, что там делает магистр Анхель, и попытаться вновь обнаружить его следящую магию. Но Марсель не дал мне двинуться с места. Едва я попыталась встать, как на меня прыгнул и повалил на траву огромный чёрно-рыжий кот — лев. Сердце ударило в горло от неожиданности. А затем, когда крупный шершавый язык лизнул меня в щёку, я невольно рассмеялась. «Слезай, это нечестно!» Хмыкнула я, погружая руки в густую гриву и запутывая в ней пальцы. Ужасно приятное ощущение. Лев что-то промурчал и снова облизал меня, заставляя морщиться и отфыркиваться в ответ. «Эй, но ты меня всё обслюнявишь!» Пыталась возмутиться я, закрываясь и хохоча, но лев не унимался. «Если ты сейчас же не превратишься обратно, пеняй на себя!» Воскликнула я, почему-то всё равно инстинктивно поглаживая льва полоснящемуся боку. «Он же кот, а гладить котов заложено природой, и не видать мне дюшачих индюшачьих и если я вру». И Марсель послушался. «Слово такой красивой женщины — закон для меня». Промурлы колонн, и на мне вдруг оказался мокрый, чрезвычайно довольный собой парень, чьи жёлтые глаза горели огнём, а мощные плечи закрывали полнеба. Стало как-то резко жарковато. В голове опустело. Я пыталась сообразить, какого фрикса тут происходит, но никак не получалось. Не укладывалось у меня то, что тут происходит. Особенно когда лицо Марселя стало склоняться всё ниже и ниже, а его жёлтые глаза приобрели тягучую янтарную глубину. На одно короткое мгновение я даже подумала о том, что он очень красив. И, наверное, целовался неплохо. Можно было даже подождать и узнать. Да и кошачья натура его мне вполне импонировала. Вот только доверять я ему не могла. А значит, и сближаться не стоило. Если, конечно, я не планировала однажды быть сожжённой на костре ещё раз. Но едва я собралась сказать котику что-то отрезвляющее, типа... Слезай с меня, а то я сейчас чихну, или у тебя на лбу паук. Как мягкие губы накрыли мои. Они были горячими, а сам Марсель пах чем-то приятным и обволакивающим, напоминающим лесные травы и немного озёрную воду. Но всё это обдумать я уже не успела, потому что над головой раздалось крайне злобное и чрезвычайно знакомое. Ну надо же, какая поэтическая картина! Марсель повернул голову в сторону вместе со мной, и оба мы обнаружили в паре шагов злого, как хаосовое отродье, магистра тени и чёрных сил. «Пушистенько!» Только и выдохнула я, когда Анхель вытянул руку, из кончиков его пальцев сорвался настоящий ураган, буквально сдувший с меня котика. «Какого дохлого гоблина вы себе позволяете?» прорычал парень, мгновенно выходя из себя. Его можно было понять в целом. Он обратился во льва, и в тот же миг, как его руки и ноги коснулись земли. Почти в полёте, я бы сказала. И уже через секунду он рванул в сторону магистра, обнажив острую клыкастую пасть. Ангель на него даже не посмотрел. Он повернул в воздухе ту самую ладонь, с которой только что срывалась снежная буря, и из центра кисти полилась струя огня. Прямо в воздухе она превращалась в сферу, окружающую Марселя со всех сторон. Котик зарычал и в голосе просквозил скулёж. Огонь подпалил его шкуру. Рыжик остановил прыжок, встал на задние лапы, сторонясь пламени. «Что вы творите? Я же какого...» Хотела сказать, но магистр искривился и выдохнул. Что ж, Эли, очередная умная мысль снова прошла мимо. Не напрягайтесь, голова заболит. «Какого фрикса вы делаете?» Выдохнула я возмущённо, вскакивая на ноги и с ужасом глядя, как Марсель возвращается в человеческий облик. При этом на его руках и груди в некоторых местах олели пугающие ожоги. «Блохастые комки шерсти обычно не любят агони». Невозмутимо ответил Анхель, переводя пылающий чёрный взгляд на меня. «А вы что подумали?» «Вы напали на адепта Академии», — припечатала я, выставив руку вперёд и едва не ткнув пальцем магистра. «На каком основании?» В должностную инструкцию магистров не входит оправдание своих поступков перед адептами. Парировал Анхель, ничуть не раскаиваясь. Он всё ещё был в бешенстве, чёрные глаза метали молнии, Волосы развивались от лёгкого ветерка, что ещё не улегся от ледяной и огненной магии. В антрацитовых прядях сверкали синие искры. «То есть я могу доложить о вашем поведении в ректорат?» — уточнила я, приподнимая бровь. Анхель уронил взгляд на мою грудь, и я посмотрела туда же. Оказалось, что ткань сорочки облепила все выступающие места и стала гораздо более прозрачной, чем прежде. Не скажу, что меня это смутило. Кошки вон вообще голышом ходят и ничего не стесняются. Почему я должна? И всё же меня бросило в жар. Однако я подавила желание сложить руки на груди и прикрыться. У меня были другие планы. Я положила руки на пояс и чуть склонила голову набок невозмутимо наблюдая, как скользит по мне и меняется взгляд Анхеля. «Вы собираетесь жаловаться на меня?» «Вы уверены, Шелли Лунарис?» Неторопливо и как-то вкрадчиво спросил магистр, так что под мокрой тканью зашевелились колючие мурашки. Анхель знал обо мне больше, чем говорил. И пока что его дом, единственное, что прятало, скрывало меня от внешнего мира, куда и не торопилось соваться. «Не стоит угрожать ей, Сурранхель!» прорычал тем временем Марсель, судя по всему, справившись с болью от ожогов и ей не придётся никуда докладывать о вашем поведении, потому что это сделаю я. Вы напали на меня, и не думайте, что вам это сойдёт с рук. Мой отец будет рад узнать». Анхель медленно повернул к нему голову, и рыжий косёкся, так и не договорив. Магистр мрачно улыбнулся, а котик сжал губы, в ярости отведя взгляд. «Что? Серьёзно, Шельер Марсель? хмыкнул магистр. Я вдруг поняла, что мой одногруппник и не подумает никуда ничего сообщать. Хотя почему, было неясно. Клянусь, после разговора с некоторыми людьми у меня появляется ярко выраженный комплекс полноценности. Фыркнул Анхель. Его чётко очерченные губы презрительно изогнулись, когда от Марселя так и не прозвучало ответа. «Суранхель!» — сказал тогда Рыжик, сжав кулаки. Магистр взглянул на него с ленивым любопытством. — Вы ублюдок! И сплюнул на траву. Я думала, магистр разозлится, а то и вовсе раскатает его в кошачью лепёшку прямо здесь. Но вместо этого ангель низко рассмеялся, бросив. — Для такого мнения зубов у вас должно быть в два раза больше, Шеллиер Марсель. А затем развернулся и двинулся прочь жёстко приказав уже мне. «За мной!» Он не оборачивался больше и не следил, иду ли я за ним. Знал, видать, что ослушаться его не посмеет никто. Я бы посмела, честное слово, но мне позарез нужно было узнать, какая муха его укусила, и по возможности поиздеваться на этот счёт. Потому я тихонько шепнула Марселю, подскакивая к нему и как-то механически туша пламя взмахом ладони. Клянусь, я за тебя отомщу. Возвращайся к себе и намажь ожоги мазью. От хаосового огня очень помогает настойка красного папоротника. Марсель перехватил мою руку, заставив остановиться, и, не сводя с меня глаз, оставил на тыльной стороне ладони поцелуй. — Остерегайся его, — проговорил он, И отпустил, когда я вымученно улыбнулась и кивнула, краем глаза вновь замечая ту рану, что появилась на его руке, благодаря сушеному озерному дереву. Жаль, котик не знал, что остерегаться следовало вовсе не Анхеле. К сожалению, вовсе не Анхеле. Есть зло явное, которое можно обнаружить и нейтрализовать, но самое страшное зло — то, о котором никто не знает. Именно оно уничтожает гарантированно.